Перед глазами кружится разноцветная муть, тошнит, звуки сливаются в гулкий рокот, мысли тоже кружатся, ощущение, что я – мошка в киселе, все вязкое, зыбкое. Укол, и сквозь муть проступают три качающихся силуэта, сливаются в один, потом снова расстраиваются. Пытаюсь сфокусировать взгляд и понять, где я и кто передо мной. Странно, но разум проясняется раньше, чем в норму приходят органы чувств. Черты лица того, кто напротив, плывут, как расплавленный пластилин. И пока ясно только одно – это точно не баэтарх. Тех характеристик незнакомца тоже растекается. Наконец, в глазах окончательно светлеет. Передо мной крупный плечистый мужчина, седой, коротко стриженное, лицо у него грубое, испещренное морщинами, подбородок квадратный с ямкой. Я сижу в медицинском кресле, руки зафиксированы на подлокотниках кожаными обручами, как и ноги. Напрягаюсь, проверяю обручи на прочность. «Прекратить!» — ракочет мой пылинитель. Мои руки и ноги расслабляются, перестают слушаться мысленных приказов. Что за хрень? Смотрю на врага и включается программа. Ульпиан Магон, семьдесят пять лет, уровень пять, ступень пять, глава великого рода Магонов. Физическое развитие двенадцать, духовное развитие десять. Магон, вот так номер. Как ему удалось подчинить меня своей воле? Точно не с помощью способностей. Я защищен от ментальных воздействий. Продолжаю пытаться разорвать ремни, но тело по-прежнему непослушно. — Что происходит? — спрошу я. — У нас же должны быть переговоры. — Заткнуться, — верит старик. — Отвечать только на вопросы. Это ты расскажи, что происходит? В его голосе лязгает металл. И я отвечаю, хотя не собираюсь. Слова сами рвутся наружу. Херня какая-то происходит. Мы должны воевать в одном лагере, а ты устраиваешь Гискону подставу за подставой. Прищуренные стальные глаза магона распахиваются. Он смотрит в бок и говорит, «На него не действует, что ли?» Из-за кресла, к которому я прикован, выплывает еще одно действующее лицо. Крупный, плечистый, молодой мужчина, тоже совершенно седой. Герилл Магон, восемь лет. Уровень 5, ступень 5. Физическое развитие четырнадцать, Духовное развитие 9. Сын, внук. Голова Гирилла прокнута черным копьем, он проклят баэтархом. Очевидно, проклятие отсроченное. «Должно действовать?» — Гирилл недоверчиво, косит на меня взглядом. «Некоторые могут сопротивляться нейролизину, но недолго. Мы же не знаем, на что конкретно он способен». Магон достает пистолет, снимает с предохранителя. «Насмотрелись на всякие сюрпризы. Увеличим дозу. У него тогда мозги расплавятся. А если не действует, то смысл?» Гирилл исчезает из поля зрения, а голову повернуть я не могу. Хочется воскликнуть, что их сыворотка правда еще как действует, но мне верено молчать, когда не спрашивают. Появляется Гирилл с инъектором, приближается ко мне осторожно, словно я могу на него броситься. «Что ты делаешь, придурок? Ты сам скоро скопытишься, если я тебе не помогу. Не пили сук, на котором сидишь!» — Но мы тогда не успеем его изучить с сомнением, — говорит Гирилл, — да и досконально допросить? — Води, он все равно не жилец. В первую очередь нужно узнать правду. Он исполняет волю Гискона или ведет собственную игру? Если второе, в чем она заключается и какова в ней моя роль? — Ну же, дай команду говорить. — Но нет, реплика адресовалась не мне, и я молчу. — Твою мать! По иронии судьбы, меня прикончит Ульпиан Магон, дед моей любимой женщины, с которым мы должны быть в одной лодке, и спросить, что его подвигло на захват, нет возможности. Гирилл прикладывает инъектор к моей шее и еще раз спрашивает Ульпиана. — Ты уверен? Нам хватит получаса? Ульпиан кивает. — Лучше перестраховаться. Он слишком опасен. Чувствую жжение, а потом горячими волнами, откатывая от места инъекции, кровь закипает, тело печет, словно оно наполнено кипятком. Закрываю глаза, кажется, они вот-вот взорвутся. Воздух настолько горячий, что я будто бы выдыхаю огонь. — Леонард Альпалис, — говорит Магон. Я чувствую, что он склонился он за мной, но глаз не открываю, больно. Я изучил твой стремительный взлет. Человек ниоткуда, из такой дыры, что там даже не берут генматериал. Нет никого, кто мог бы подтвердить или опровергнуть, что ты действительно Тальпалис. И вот ты только прилетаешь в новый Карфаген, как тут же оказываешься в центре событий. Теракт. Сотни раненых детей, и ты проявляешь героизм. Предполагаю, что теракты твоих рук дело. Ты их сам организовал, сам и предотвратил, так? Их организовал и Баэтар, чтобы легализовать зачистки трикстеров. Говорю правду. И легчает. Уже не так горячо. Но как ты узнал об этом, только прилетев. Расплывчатый вопрос позволяет ответить так, как надо мне. — Мне в разум инсталлировали программу, которая позволяет видеть людей, собирающихся совершить преступление. Я их предотвращаю развиваюсь. Могу лечить, вижу всю информацию о тебе и о твоем сыне. Знаю, что твои внуки болеют, и кто-то даже умер. И могу это остановить. — По-моему, он вешает тебе лапшу на уши, — с уверенностью говорит Гирио. — Видишь, торгуется. На него и правда не действует. Разлепляю веки. Глаза будто плеснули багрянцем, четкости нет, и на бордовом лице Ульпиана, раздувающего ноздри, не видно морщин. — Ты тот, за кого себя выдаешь? — продолжает допрос Магон. «Отвечай — Отвечай! Выход я нашел. Нужно отвечать расплывчато. Говорю, но меня помимо воли начинает нести не туда. Похоже, и правду у меня плавятся мозги. Меня зовут Леон, я родился и вырос здесь. Меня выбрала воплощенная Танит как противовес существующему укладу. Так, твоя цель. Гамилькар Баэтар, как символ служителя культа Алла. Справедливость. Тогда в чем справедливость сегодняшнего покушения на меня? Удивиться не успеваю, говорю. Я не планировал покушение на тебя, наоборот. Пытался договориться, сопротивляясь его воле, чтобы узнать то, что нужно мне. Башка раскалывается, но все-таки удается выдавить. Что за покушение? Когда? Это дело рук... Заткнись, рявкай, и Я пересмотрел записи полигона. Ты точно обладаешь странными способностями и умеешь сопротивляться чужой воле. Похоже, нейролизин тебе нипочем... Значит, будем работать старым, добрым способом. Сопротивление отнимает массу сил. Слизываю кровь, бегущую из носа, зрение искажается, искажается слух. Голос ульпиана кажется гулким, вибрирующим. Если бы хотя бы знать, что произошло и что мне предъявляют. Последний раз спрашиваю, ты причастен к смерти моего внука? — Нет, я вершу правосудие. Причинять вред невинным — это по части баэтарха. Собрав последние силы, спрашиваю. — Перед тем, как мне сдохнуть, скажи, что с моими людьми? Ты сдержал слово? — По-моему, он сопротивляется, но частично, — подает голос Гирилл. — И что-то есть в его словах? — Я могу вылечить, — шепчу я и замолкаю. потому что боль становится нестерпимой. Горячая кровь, текущая из носа, кажется раскаленной лавой. Перед глазами темнеет, я на миг вырубаюсь. Боль гулко пульсирует в висках, отдаляется, отдаляется. Шлепок по шее, и я снова в сознании. Гляжу на расплывающийся силуэт ульпиана. Кажется, моя голова вот-вот взорвется, как воздушный шарик. Рядом с Ульпианом появляется его сын. «Похоже, на него так и действует. Смотри, совсем плохой. А мы так ничего и не узнали». «Сейчас узнаем. Давай электроды». Они суетятся, двигают руками, но не могу отследить их движение. Они меня что, пытать собрались?» Что ж, быстрее все закончится. Сил сопротивляться нет, чувствую себя выпотрошенной тушкой. Смотрю на приближающегося Ульпиана, он хватает заворот ворот облегающей рубахи, какие мы надеваем под бронекостюм. С оглушительным треском рвется ткань, а я неотрывно смотрю на электроды в руке Гирилла. Ничего, потерплю. А зато я знаю, что за гранью что-то есть. Там меня ждет Элиса. Скоро все закончится, и я, наконец, обниму ее. Но что происходит? Почему Ульпиан медлит? С трудом фокусирую взгляд на его лице. Глава рода Магонов смотрит мне на грудь, и уголок его века дергается. «Откуда это у тебя?» Он тянется к медальону Элисы, будто ожегшись, отдергивает руку. Отвечаю честно. Подарила моя любимая девушка, Элиса, твоя внучка. Я не враг тебе, и я ни слова не солгал. Последнее проговариваю без его разрешения, расходую последние силы, и меня вырубает. То, приходя в сознание, то отключаюсь, замечаю возню над собой. Магоны осознали свою ошибку и пытаются меня реанимировать. Из обрывков фраз понимаю, что против введенного вещества нет антидота. «Я снимаю все запреты!» — взволнованно бормочет Ульпиан. «И я пытаюсь удержаться в сознании, чтобы распределить очко характеристик в интеллект и исцелиться». Сконцентрироваться сложно, текст то появляется, то исчезает. Да еще и магон меня теребит с вопросом, где Элиса и что теперь делать. В конце концов, мне вроде бы удается распределить очко. По телу прокатывается теплая волна, боль отступает, и я погружаюсь в великое ничто.